Глава 8. Король Людовик 14. Трилогия о трёх мушкетёрах, как известно, охватывает значительный период истории Франции, от 1625 года до того времени, когда монархия Людовика 14 предприняла в 70-х годах большую войну против Нидерландов. Если в романе Три мушкетёра имя Людовика 14 упоминается лишь пару раз, О нём говорится, что он поглотил все мелкие созвездия своего двора, затмив их своим ослепительным сиянием, то в последней части трилогии. В романе "Викон де Брожелон" Александр Дюма даёт нам яркий и весьма подробный портрет молодого короля, раскрывая его психологию. Он мстителен, мелочен и высокомерен, готов отправить в Бастилию любого, произнёсшего неугодное для его величества слово. Каким же был на самом деле этот французский король? Людовик XIV де Бурбон, известный так же как Король-солнце, родился в воскресенье, 5 сентября 1638 года в новом дворце Сен-Жермен-ан-Ле. Оставив в стороне различные споры на эту тему, скажем, что его родителями были Людовик XIII и Анна Австрийская. Поскольку брак Людовика XIII с прекрасной испанкой был на протяжении 22 лет бездетным, рождение этого ребёнка было воспринято современниками как дар небес, и ему, словно на роду было написано, стать баловнем судьбы. Простой народ, которому в отличие от историков не досок было вдаваться в детали этого события, увидел в счастливом рождении знак божьей милости и называл новорождённого Дафина богом данным. По тогдашним правилам, официальные обязанности наследника престола начались сразу после рождения Людовика. Уже 6 сентября Людовик XIII давал аудиенцию делегации Парижского парламента. Так вот, члены этой делегации были допущены в покои наследника престола. А первой встрече будущего Людовика XIV со своими подданными Матье Моле, генеральный прокурор, ставший позже хранителем печати, Рассказывает следующее «Королевский отпрыск возлежал под большим балдахином из вышитого цветами белого дамаска на белой шелковой подушке, которую держала его няня мадам де Ланзак. Перед его ложем находилась большая балюстрада, так что наследника престола можно было лицезреть лишь с 10-15 шагов». Мадам де Ланзак сказала, что Дофин открыл глаза, чтобы видеть своих верных слуг. Мы располагаем очень скудной информацией о раннем детстве Дофина. Едва ли он помнил своего отца, Людовика XIII, которого потерял в пятилетнем возрасте. Крестины состоялись в Сен-Жермен-он-Ле 21 апреля 1643 года. Умирающий от воспаления желудка король личтно назвал крёстных родителей. Ими стали Шарлота Маргарита де Монмаранси, принцесса де Конде, и кардинал Джулио Мазарини. Следует признать, что это решение короля имело далеко идущие последствия не только для дофина, но и для всей Франции.